Рассказывает Владимир Политов, Виталий Целибровский. Чайку? Чайку, сударь, неизволите ли? И есть самый лучший красный лянсин чу В подстаканнике, непременно с подстаканники в серебряном, как раз для нашего вагона ресторана Давича специально завезли из села Красного, работы тамошних ювелиров. А стаканчики у нас какие? Прямо из гуся хрустального, храненые. И спейте на доброе здоровьечко. Кондуктор, а поедем мы когда? Мол, ну, до кондуктора мне весьма и весьма далеко. Проводники мыс, а поедем когда-с, сие по нынешним временам, неизвестно. Солидный в черной бархатной фуражке белом кителе проводник ловко выставил на вагонном столике пару чая. Пузатый фарфоровый чайничек, исходящий удивительно ароматным парком. Сияющий хрустальный стакан в начищенном до блетно-голубого лунного сияния серебряном подстаканнике. Вазочку с разноцветным колотым куском фруктовым сахаром. Прикрытую белопенной салфеточкой плетеную корзиночку с мягкими.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 Эх, что-то аж сердце защемило от тоски. Не врасти не, батюшка ты мой. Налив себе дрожащими от приступа внезапного гнева руками кирпично-красный конский чай в хустальной глубину стакана, я взял из лазочки салатовый кубик сахара и своими новыми молодыми крепкими зубами тут же его и разгрыз. Во рту миг пахнуло осенним.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 Надо было выходить из вагона и искать альтернативный способ добраться до Москвы. Отдав грименечек весьма вежливо, но отнюдь неугодливо поклонившегося мне проводнику, человек честно и достойно делает свою работу. Но он носил не Ярославский халуй в тестовском трактире, а служащий железной дороге. Я шагнул из вагона от амбура, вкусно пахнущего углем.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 а также базой пожарного и ремонтного восстановительного поездов. Пройдя по покрытому шестиугольными гранитными плитками перронов, я направился в монументальный стан станционный буфет, огражденный от платформы навесом, опирающимся на чугунные художественного Каслинского литья столбы. В мое время я бы сейчас просто перешел на другую платформу, соответственно, на станцию Балагуя Московская, Сел бы себе на собаку, блинная, зеленая, желтая полосой, пахнет колбасой, турская электричка. И спокойно доехал до Калинина, у него всего-то 162 километра, а там уж сел тоже на электричку, но уже московскую. И вечером гарантированно был бы в Белокаменной. Но боюсь, что на сегодня все электропоезда уже отменены. Шутка. Открыв тяжелую дверь, украшенную по цветными стеклышками витражей, я вступил в прохладу зала. У высокой полированного дуба стойки буфета что-то горячо обсуждали два бутейца, фуражка с черными бархатными околышами. Не иначе, как в текущий момент. Вот мне им надо это дело прояснить. Господа, вы не могли бы объяснить, а что, собственно, случилось на дороге? Почему стоим?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 А потом потомки у николаевского монстра подтянули, да, в свою очередь, англичанам врезали, сказал второй и после короткого раздумья резюмировал. В общем, разошлись в ничью. Хотя солдатчик побило во множестве, со вздохом добавил первый. А что это за николаевский монстр, поинтересовался я. Говорят, что это блиндированный пояс стальградского производства. — охотно поддержал тему второпутеец. — Размером чуть ли не с броненосец и с такими же орудиями. — Брут, — уверенно сказал первый. — Страшно глаза велики. Но как по нашим путям эдакая тяжесть бы прошла? Удельная нагрузка на весь должна быть не более 16 тонн. — А вот и нет, — резко сказал второпутеец. — А если распределить нагрузку вдоль состава? — Ну что там, и механизмы. «Все равно не выйдет у посла первый. Броня на вагонах должна быть не толще дюйма, а орудие шестифунтовые максимум. Я знаю, о чем говорю. Мой Шурин в артиллерии служит. Чувство, что спор о реальности существования монстра у них давний. А я бы мог много им рассказать о ДПО. Блиндированный пояс, значит. Размером с броненосец? Хм.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 что все казенные телеграммы сейчас нужно прежде отнести на согласительную подпись коменданту, назначенного сюда англичанином. А частный, уточнил я. А частные нынче и вовсе не принимаются. Временно. Обрадовал меня путеец. Да, у нас в России, матушке, нет ничего более постоянного, чем временное, загрустил я. А то ли еще будет, когда сюда настоящие англичане напрут со злой севского Это надо было додуматься. Супостата в Россию пригласить. И против кого? Своих же русских православных. Фу. Ага. Кажется, в Вайлдайском уезде Новгородской губернии великий князь Владимир, прозванный за предательство англичанином, особой популярностью не пользуется. Это мне народ. «Господа, могу ли я видеть у вас русских патриотов решительно спросил я. Железнодорожники молча переглянулись, посмотрели на меня, кивнули головами. «Мне нужно срочно и конфиденциально связаться с Москвой, причем непосредственно со штабом цесаревича Николая». Один из моих собеседников усмехнулся. «Вы высоко полетаете, да туда же только полите рецепт стучать можно».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 А то, глядишь, и губернаторы на вокзал подъедут. Оба-два. Тверской да Новгородский, доложится до Новгородский. Доложиться до припас к стопам. А времечек-то идиот. График-то и боку. Вот и стучишь, бывало, в ГДУ по прямому проводу. Ну, тормозите движение по всему главному ходу. По второй пути. Государь рюмочку еще не опрокинул. А государь мне еще кофе не пила».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 Передавались не буквы даже, а целые слова, рассказывал дежурный телеграфист, пока мы ждали ответа из Москвы. А как же ночью? А ночью поднимали фонари с цветными стеклышками. Но, слава богу, вот и ответ пришел. Ребятки не подкачали. В телеграмме приказывалось оказывать мне всяческое содействие любым способом обеспечить дорогу в Москву. Подписано было самим Николаем. Птицы как-то сразу подтянулись, поедая меня глазами в ожидании распоряжений. «Доложите обстановку», – тихонько скомандовал я. Докладывая, что отсюда и до самой малой вишеры нашей службой движения организована великолепная пробка скалпиры путиц. С какой целью, удивился я? С целью недопущения подвоза подкреплений и припасов к войскам англичанинам. Так что проехать никак невозможно. Ну, разве что англичане начнут сбрасывать составы под откос, чем они вроде уже и занимаются. Ничто. Мы им еще и ступичков вагончиков подгоним. Так что же, выходит, и мне никак не проехать до Москвы. От чего же вам не проехать? Для своих у нас всегда нужная возможность отыщется. — Как же проехать, если все главные пути забиты, — Опешил я. — Вы, сударь Лескова, читали, — усмехнулся путеец.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 Мы с моим провожатым, наконец, выбрались к невысокой узенькой платформе, седотливо сжавшейся по обочь главного хода. Путь перед этой платформой, на удивление, был свободен, и поэтому некоторая его неправильность сразу бросилась мне в глаза. На пути было три рельса. «Что это такое?» — указал я пальцем на это излишество. «Зачем он?» «А мы уже не в балагон». То есть не в самом Балагом, а на станции примыкания бологое А это, знаете, станция расположена на магистральной линии общей сети, которая примыкает один или несколько подъездных путей от разных частных промышленных предприятий. Вот сюда, например, подходят усы узкоколейной железной дороги, поэтому и сделан профиль пути так, чтобы они могут ходить одновременно как узкоколейные, так и нормальные поезда.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 И два ярко-алых паровозных дышло. «Ух ты! Вот это диво!» – оторопел я. «Да ничего особенного. Машина системы русского инженера Ганса Ферли постройки Коломенского завода». «А зачем? Чтобы не разворачиваться, да?» «Конечно! На узкой поворотный круг или станционный треугольник не в нас и сделаешь. Но и заодно у машины получается двойная тяга». потому как паровая машина может ходить с одинаковой скоростью что вперед, что назад. и переключает только. К удивительному паровозику была прицеплена парочка совсем уж игрушечных вагончиков. Что это для меня одного? Целых два? что это у меня всего же одно. Так, сударь, один вагон, прицепной сразу за паровозом, будет излишне мотать на кривых, не приняв шику путеец.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 Потом красные стволы корабельных сосен вдруг вытесняли радостно бель... белеющие березовые рощи. Иной раз паровоз вдруг тормозил на широкой поляне, и машинист с помощником весело матерясь забрасывали сверху на котел дрова и сохнущих возле самых путей поленец сложных в сложных виде высокого крытого берестой стола. А один раз поезд остановился на деревянном мостике через узенькую лесную речку,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 — Так что ваше превосходительство? Так ведь и я, это топилича, как раньше не бывало, так и по сей пору в помине нет, как нет, отрапортовал мне бравый ДНС в непременной красной верхой фуражке. — Так как же мы тогда сюда проехали, — улыбнулся я. — Не могу знать, а только наши паровозики с УЖД где хошь проедут, — подмигнул ДНС. — Без рельсов, что ли, — подкалывал я. А ночуем те рельсы, деланно удивился ДНС. Сколь рельсов будет недостача, так они вместо шпал дрова уложат, а рельсы будут снимать позади поезда и перед паровозом вновь укладывать. Эх, силен русский человек, и не английского, плоскому уму его понять. вот нарисовано на ланс-карте, что нет никакой узкоколейки между балаким и самком, а соединительную ветку широкой колеи нынче только еще проектирует. Значит, ее и нет.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 «Ваннас», — объяснил проводник, — «изволите с дороги освежиться? Сей же миг организуемс. Вот крантики с горячей до да холодной водой, вот халатик с махровый, это вижетельс и мыло жидкое, ароматное, из Стальграда. Принять ванну? Непременно, но чуть позже». Завершал Анфиладу просторный салон с длинным столом для совещаний. Задняя стена вагона была оформлена в виде застекленного панорамного окна. Эх, вы просто не представляете себе, господа, как приятно, приняв освежающую ванну, вкушать нежнейших рябчиков, заедая их ананасами в розовом шампанском. В этом не слышно шелестящим парисом роскошестве, а потом лечь на шелковой простыне гигантской кровати и забыться со спокойным сном. «С добрым вас утром, ясновельможный пан!» Осторожно постучал в распахивающуюся в коридор дверь купе-проводник салон вагона с удивительно роскошными шляхистскими усами. «Так что прибываем!» На Савеловский, по привычке уточнил я. «А куда еще?» «Ни нет, на Императорский!» «Вот как! Это где же в Москве такой вокзал?» «Так все там же, на улице Каланчевска!»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 Вместо духового оркестра на перроне меня встречал невыспавшийся с помятой физиономией внучек. Не как бухали всю ночь купчина. А, нет, прошу прощения, уже и не купчина вовсе. Димка одет в полевой мундир неизвестной армии. Наверняка собственного изобретения. Но зато этот неоп... непонятный мундир украшает погоны подпоручика. А над левым карманом висит красный крестик. Уж не Владимир для четвертой степени. А, -а, а да сукин сын! — ловясь голос от избытка, от переполнявших меня кипящих крови молодых сил, весело проорал я. — Все пьянствуешь, каналья! А мне, старичку между Питером и Москвой, как Женьке, значит, приходится мотаться. — Какой женьки? видно, действительно с не сообразил ночь. — Никакой, а к А какому?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 Пятьсот человек положили по глупости. Если бы я не вмешался, потеряли бы еще тысячи-полторы. Зато пленных взяли потом несколько тысяч, до да чуть ли не с полсотни. Вот на, вот за это мне вторая звезда на погон скатилась до Владимира четвертой степени, дали. выдал ночок и после небольших паузы добавил, вот поскривив губы. В нашей жизни всегда есть место подвига. Ладно, надо быть от этого места подальше.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 Вот, например, ребятки, можно его... И вот тут... Вот тут меня торкнуло. Нет, не так. Торкнуло. И, сказалось бы, глубоко подавленных моей матрицированной личностью глубин психики рецепиента вдруг всплыло. Заполонило меня и вспыхнуло огненным шаром в груди. В моей груди это... Нельзя. Это грех. То есть не то, что вы никого убивать совсем нельзя. То есть, конечно, нельзя. Совсем. Потому как заповедь не убий Но в бою или, пардоне муа, на дуэли, все, конечно, тоже великий грех, но грех простительный. Можно потом отмолить, ну, епить я там. И погрузившись в глубину своей натуры, я получил еще одно удивительное. но вполне разумную для человека этого прекраснодушного времени схемку вернуться в Питер, подойти к фигурантам на расстоянии вытянутой руки и отхлестать его по щекам белой перчаткой. А потом, как честный человек, ну, вы меня понимаете, к барьеру. Четыре перешли шага, четыре смертных ступени, три хоха, сатанинских хохот, три раза болят. Это ежели меня так тортнуло, то что же скажет любой из здешних офицеров на предложение поработать киллером? Да не получил я сам белой перчаткой это Ну да, ситуация. И что же мне сейчас делать то Ведь, судя по всему, мне транслируется прямо в душу и монетные моральные убеждения обыкновенного молодого русского офицера. А суд же их весьма проста, как соленый огурец. «Убивать из-за угла бесчестно! Вот так-то! И что теперь делать?»